Илья Ильич еще холоднее простился с толпой друзей. Тотчас после первого письма старосты о недоимках и неурожаи. заменил он первого своего друга, повара, кухаркой, потом продал лошадей и, наконец, отпустил прочих друзей. Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее выдворялся в своей квартире. Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым. Потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже поваляться или соснуть часок. Вскоре и вечера надоели ему. Надо надевать фраг, каждый день бриться. Вычитал он где-то, что только утренние испарения полезны, а вечерние вредны, и стал бояться сырости. Несмотря на все эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди, но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу, и без него обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее из ряда ежедневных явлений жизни. Но подобного ничего не было и не предвиделось впереди. Ко всему этому слитами возвратилась какая-то ребяческая робость. Ожидание опасности и зла от всего, что не встречалось в сфере его ежедневного быта, следствие отвычки от разнообразных внешних явлений. Его не пугала, например, трещина потолка в его спальне, он к ней привык. Не приходило ему тоже в голову, что вечно спертый воздух в комнате и постоянное сидение в заперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная сырость, что переполнять ежедневно желудок есть своего рода постепенное самоубийство, но он к этому привык и не пугался. Он не привык к движению, к жизни многолюдствую суете. В тесной толпе ему было душно. В лодку он садился с неверную надеждою добраться благополучно до другого берега. В карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют. Не то на него нападал нервический страх. Он пугался окружающей его тишины или просто и сам не знал, чего... У него побегут мурашки по телу. Он иногда боязливо косится на темный угол, ожидая, что воображение сыграет с ним штуку и покажет сверхъестественное явление. Так разыгралась роль его в обществе. Лениво махнул он рукой на все юношские. Обманувшие его или обманутые им надежды, Все нежно-грустные, светлые воспоминания, От которых у иных и под старость бьется сердце.